Сто пятнадцатое. Матерь Агни-йоги. Природа вещей недоступна сознательному пониманию обычного человека. Хотя бессознательно люди отлично разбираются в атмосфере домов, старых замков, городов, говоря, что одни им нравятся, а другие нет. Требуется лишь обратить иногда особое внимание на эти ощущения, чтобы начать отдавать себе отчет. Почему они имеют место и возникают в сознании? Касание у учителя часто просто открывает глаза ученика. Предварительное допущение в мыслях возможности явления открывает ему вход. Только отрицание, как дверь, запертая на тяжелый засов. В этом отношении утверждение всегда положительно, так как всегда что-то дает, а отрицание всегда мертво, ибо убивает возможности.